Глава 23. Богатство царя Ивана Грозного. Грозный собирал сокровища всю жизнь, его глаза сгорались огнем жизни только при виде крови и золота, в праздники, в прием послов когда в простые покои его сносили несметные богатства, когда нелепо ставили их одно на другое, вовсе не забудьте о симметрии, лишь бы горела комната с полда потолка и рубины, и сапиры, и жемчуга, и аквамарины нежные, как взгляд дитяти, высвечивали мириадами звезд. Он садился на свой трон, свалявшуюся бороду теребя рукою, и тогда в глазах его горело нечто, что роднило его со скупом рыцарем Пушкина. Один его трон представлял собой сокровище неоценимое. Жена самозванца Марина Мнишек оставила в своем дневнике его описание. Трон был из чистого золота, вышиною в три локтя, под балдахином из четырех крестообразно составленных щитов, с круглым шаром, на котором стоял на лапе орел великой цены, От щитов над колоннами висели две кисти жемчугов и каменьев, в них топаз величиной из грецкий орех, любимый камень царя Ивана, горевший тем же неверным желтоватым цветом, что его глаза». На троне же любо художество златакованы, изваяны хитростью дыхания, доброгласная и сладкая песня возглашаху, с ними же и золотые древеса, на них же птицы златакованы сидяху, як и на ветвях топольных, сирич древесных, или певгов островерхи, хитростью издающей песни медовные». Сейчас, когда золото только разменный знак, и люди, по крайней мере, у нас в России понемногу уже отвыкают от дурной привычки украшать свои лбы и уши его желтым блеском, мы даже представить себе не можем расточительного блеска московских царей. И не было средства, будь то обман, вероломство, грабеж, убийство, каков не употреблял бы Грозный, приумножая свои сокровища. В 1571 году страшный ураган, Татарский лет гирей поджег Москву, и в огне погибли десятки тысяч людей бояри, дияки, купцы. Попы искали спасения в реке и московских прудах с мешками богатств своих залезая по шею в воду. Тот, кто уцелел от огня, утонул в воде. и На целый год Москва река была запружена трупами. Грозный бежал со своими сокровищами в Вологду, но едва кончился пожар, вернулся на провеж, казнил всех, кто спасся А имущество конфисковал. Он брал деньги у посадов и городов взаймы без отдачи. Он напускал татар на города, а те, разграбив, отсылали ограбленные из шестисот посадов и церкви при налюте на Дербт богатство своему родственнику. Он напускал на области бояр, чтобы те правя в волю насосались народной крови, выколачивая из своих подных богатство взятками неправым судом, поборами, а потом придавал бояр казни, ограбленное ими добро отбирая в свою пользу. Казалось, будто целые дни он только и думал о том, как отобрать, ограбить, отнять, заточить, убить, измучить, так горду перми, Приказал доставить кедровое дерево, которое в Перми не произрастает, а когда по этой причине кедровое дерево не доставили, велел взыскать с нерадивых к воле государя пермяков 12 тысяч рублей. Та городу Москве, сорвавшу та колпак, приказал наполнить ученый колпак блохами для лекарства. Когда сказали ему, что будет удастся собрать по Москве столь ужасающее количество блох, то в колпаке удержать их не можно, ибо они распрыгаются. Повелел наложить на город Москву контрибуцию в 7 тысяч рублей. Поехал однажды на охоту и не убил ни одного зайца. Значит, всех зайцев вытравили бояре. Наложил контрибуцию в 30 тысяч рублей». Но подлее всего разыграл он комедию с отречением от престола. Сняв себя барма мономаха, посадил на золотой свой трон сына Казанского царька Симеона, а сам сел на ступеньк Я не царь, больше смиренный вашка рабишка твой, но заодно уже переложил на нового царя все долги и обязательства, а грамоты и привилегии, выданные им рабишка Иваном, объявил недействительными государству грозил крах. Бояре, духовенство, купечество, умоляли царя вернуться на престол. Он милостиво вернулся, но поставил условием чтобы все сколько-нибудь состоятельные в государстве люди поднесли ему неисчислимые дары и подношения, а грамоты и льготы все-таки были выписаны заново, и Грозный получил за них большие деньги. Все эти богатства Грозный должен был прятать. Куда же? Мамочкин говорил монотонным, размеренным голосом, словно большой жбан сидел воду. Дротов крутил одно с другой папиросой, думая о том, что вот прошлое, вот прошлое его, его предков. Сколько же лет нужно, чтобы наследственную тяжесть этого коварства, лжи и крови, тяжкой власти золота смыть, забыть, уничтожить? В пещере было душно, в упругой темноте, как в пустом и темном храме, липкая, мертвая до шорохов, простерлась тишина» так где же теперь все эти богатства спросил дротов глава двадцать четвертая. тайники государству московскому «Где же искать эти неоценимые, страшные сокровища?» — воодушевляясь, продолжал Мамочкин. «Есть исторические тайны, над которыми ученые тщетно ломают голову целыми веками. Вот одна из таких тайн — богатство царя Ивана IV, богатство, в которое можно уложить трех фордов, Рокфеллера из десяток Роншильдов, где они?» Куда они могли деться, все, что осталось после смерти Грозного, было переписано и дошло до наших дней. То куда же могло деваться золото из Пскова, Дербта, Казани, Новгорода, Торшка, из сотен русских городов и посадов, на которые ходил войной царь Иван, из тысячи монастырей и церквей, которые он разорил, многое таит в себе подземный московский Кремль. Если не мы с вами, по нашим следам, придут люди в эти темные глухие пещеры и найдут его, Но, конечно, не только в одном Кремле они сокрыты. Личный приятель Грозного, англичанин Горсей, признавался, разделив добычу, Иван Грозный разместил свои сокровища и скарб частью в Москве, частью в безопасных и укрепленных монастырях. Но где же все-таки, мамочкин заговорил с той тревожной мечтательностью, с какой иногда очень молодые люди, влюбленные в первый раз, говорят о предмете своей страсти? Я думаю, прежде всего в селе Коломенском, знаменитом подмосковном имени Ивана Грозного и месте его рождения, еще отец Грозного, царь Василь Иванович, построил там военно-обсервационную башню, остроумно подделав ее под церковь. Это нынешняя Вознесенская церковь. Грозный углубил подвал церкви на девять аршин и заполнил его белым камнем до уровня почвы. Внутри будто он оставил камеру – В которую сложил часть своих сокровищ, хитроумная выдумка это вполне в духе Грозного. Вы знаете, Мамочкин поничил голос до страстного шепота: я ведь копал там. От ударов церковный пол слышен характерный звук пустоты. В 1917 году кладоискатели пробовали даже буравить бут шурфом, но наткнулись ли они на камеру, осталось неизвестным. Кроме того, я думаю, что и стены этой башни-церкви кое-что скрывают в себе. Мы же знаем, какие тайники замурованы в стенах храмов в Мсхедском соборе, в Грузии, в Новгородские Софии, в Московском Архангельском соборе. Возможно также, что кое-что скрыто в Троице Сергиевой лавре. Правда, там почти к поверхности подходит грунтовая вода, это делает невозможным глубокие подземные тайники, но ведь историкам известны подземные ходы в этой нашей твердыне против поляков, да и горсей утверждал довольно определённый, испуганный налётом дивлет гирей на Москву. Русский царь бежал в самый день Вознесения с двумя сновьями, с сокровищами и телохранителями к укреплённому монастырю Троицы, в 60 верстах от Москвы. Из Троицкого монастыря царь бежал дальше на вологду куда он, по свидетельству того же Гарсея, перевез значительную часть своих сокровищ и туда же выписал из Англии ученых-ремесленников. Они построили ему каменный дом для казны, большие лодки и барки, чтобы в случае нужды он мог везти свои сокровища водой в Соловецкий монастырь, откуда лежал прямой путь в Англию. Я думаю, также тайники Белого озера, что в верстах в пятнадцати севернее Ярославля — Стоят в себе и немало сокровищ московских царей озера, это рекующих по болотам, соединяется с Волгой. Еще Гиберштейн указывал на возможность тайников в Белоозере. И уж, конечно, подозрительный, не веривший никому Иван Грозный, не обошел этого глухого места своим вниманием. И, наконец «Московский подземный Кремль, сюда, куда теперь мы с вами пробрались с помощью упорства и настойчивости, он прятал лучшее, что имел здесь и нигде больше, по всем данным истории, логики и здравого смысла, Им запрятана не только большая и лучшая часть богатства, но и бесценное сокровище — библиотека». «Библиотека!» — мечтательно повторил Мамочкин. «Вот я вижу ее словно живую и прекрасную. Мои руки ощущают скользкое золото ее переплетов. Тонкий пергамент страниц пахнет столетиями, еще нежнее, чем щеки надушно красавица а черные буквы неведомых титульных листов блестят с лукавостью обворожительных глаз». Прототипом библиотеки царя Ивана послужила, конечно, первая по времени на Руси библиотека Ярослава Мудрого, скрытая в подземных тайнингах как Софии Киевской. Часть книг этой библиотеки, преимущественно светского содержания, была скуплена Грозном в 1554 году и вывезена в Москву. Он присоединил ее к книгам «Софии Палеолог». В чем же, однако, ценность этих Софьиных книг? Почему мировым скрытым сокровищем зовут историки этот таинственный клад? Да потому что София вывезла остатки книг своего отца, Фомы Палеолога, из Византии, растерзанной турками страны, а в Москву привезла их потому, что латинский церковный фанатизм угрожал погубить книги в Риме. К этому ценному приобретению Грозный со всей свойственной мушадностью прибавлял книги всю свою жизнь. Он выпрашивал их, как, например, у датского Короля христиана. Захватывал их по праву завоевания, как северонемецкие книги и ганзейские гравюры в Новгороде, Пскове, Дербте, а чаще скупал их через своих послов за границей, не жалея никаких денег. Удивительно ли, что к нему попали... Не только уники Византии, но даже книги, забытых ныне авторов Рима и Греции. Удивительно ли, что вот уже в течение четырех столетий библиотека царя Ивана навевает человечеству золотые неразгаданные сны? Глава двадцать пятая, первая встреча. Товарищ Боб соскользнул вниз по веревке, белое от волнения, он долго не мог говорить. Он пожимал плечами, недоумевая, нервно раскуривал трубку, набивая ее в кармане одним движением большого пальца. Он рассказал, что, выйдя один в коридор, он ощупью выполз в первую пещеру, и в ней на кладбище царя Ивана, так назвал он склад фосфоресирующих критиков, Наткнулся на труп Сиволопчика, погибшего загадочную смертью. Сиволопчик лежал на черепах, скинувшись навзничь, его лицо было синее, словно сожжено током высокого напряжения, ресницы и брови опалены, слизистая оболочка губ фиолетовой и уже гноилась, так иногда убивает молния. Он обыскал карманы Сиволопчика, у них оказалось пакет махорки, сломанный пирочинный ножичек, новенькая свистулька, должно быть для ребенка, Тридцать копеек серебром и гаишный ключ. Товарищ Боб двинулся дальше, отыскивая Кухаренко, и тот лежал с теми же признаками насильственной смерти, и также гнойные фиолетовые ленты обтягивали губы желтой оскал его рта. На груди Кухаренко была приколта записка на немецком языке, которую товарищ Боб принес. Вот она. Вы сегодня счастливее нас, но до скорого свидания. Итак, русская экспедиция не только открыта, но иностранцы вывели из ее строя уже двоих участников, и, кто знает, быть может, теперь они уже заложили выходы из-под земли тем обрекли на верную гибель остальных участников. — Тогда, — рассказал Торич Боб, — я решил проверить выход. Я потушил фонарь и на коленях пополз по коридору, время от времени оглаживая в темноте стены, чтобы не сбиться. Я знал, что пока под руками будут муравленные камни, я на верном пути». Но свет моего фонарика чуть-чуть не погубил меня. Едва я успел забраться в люк и притворить за собой покрытую паутиной дверку, я услышал шаги по коридору, и голос возле самого моего уха сказал по-немецки «Значит, они где-то рядом, если с трупа снята записка. Вы поторопились, Герш сыграть отбой? Я категорически предлагаю вам возобновить поиски». В щели дверцы пробился рассеянный фиолетовый свет, Я почувствовал боль на руке, как от ожога, от этого дьявольского ожога еще теперь горят мои руки. На них полопалась кожа, как на лицах наших товарищей. Несомненно, они убиты этими лучами». Иностранцы прошли к кладбищу царя Ивана, и когда шум и голосов замолк, я решил еще раз открыть люк. В коридоре было темно, на самом конце его виднелся фиолетовый круг выхода, видимо, они обложили лучами коридор, ибо все оружие ждали нас. Я залез в люк и приготовился ожидать с не меньшим терпением. Я набил трубку, закурил, и даже с некоторым комфортом развалился в этом коттедже величиной гроб для младенца». Так прошло полчаса, в коридоре было тихо. Немцы ожидали со всем упорством своей нации, и счастье ваше, что вы ничем не обнаружили своего присутствия в подземных ходах, иначе вас неминуемо постигла бы участь Сиволопчика и Кухаренко. Я не успел отправиться от волнения, как по коридору опять прошли немцы. Тот же голос сказал, «Вы видите, Геркранц, я был прав. Нам придется на сегодня прекратить поиски и попробовать их завтра». «Вы плохой немец, дорогой Шпеер!» – с досадой отвечал другой голос. «Мы должны, наоборот, продолжить их с удвоенной энергией. Но мы переменим нашу позицию. Если русские сегодня найдут библиотеку, они пройдут назад здесь. Мы подождем их у выхода. Тогда мы сумеем поблагодарить их за столь неожиданную помощь». Голос при этом рассмеялся злым смехом. «Они прошли. Я, не теряя времени, выбрался из своего убежища и ползком направился к вам». Я думаю, что они не переходили через кладбище царя Ивана, иначе они обязательно заметили бы дыру и лом, который торчит в ней словно верстовой столб. Я загнал его подальше в землю и спустился сюда. Не правда ли я приношу ужасные сведения? Мы открыты, иностранцы стригут выходы смертельными лучами, от которых уже погибли два наших товарища. Глава двадцать шестая. Экспедиция подвигается вперед. По совету Дротову решено было продвигаться бочком по краю пещеры, по которому уже прошли было, но из боязни потерять фонарь вернулись обратно к веревке. Товарищ Боб держал наготове револьвер в обеих руках. Идти было трудно. Почва с каждым шагом становилась все более рыхлой и влажной. Все сильнее слышался глокочущий шум воды, будто где-то под ногами бился подземный поток. Вода не иначе, догадался Дротов. Вода была рядом. Через двести шагов ноги уже стали вязны в хлипкой жиже при фонарях было видно, по правому боку пещеры протекал поток, берег болотист, но вода прозрачна, как голубоватый аквамарин и очень чиста. Свет фонарей проникал в воду до дна, в свете казалось, что она горит. Острое зрение дрот уловило движение легких теней в прозрачной глубине, словно перепуганные стаи рыб. Метались от пронзительных проколов лучей. «Рыба не иначе», — снова догадался Дротов. «Но откуда? Полено ей в рот, она сюда попала?» «Я думаю, это подземные течения не глинки», — отвечал археолог. «Вы же знаете, что она где-то под Москвой уходит в землю. Под Кузнецким мостом и под Тверской ее удалось вогнать в трубы и в деревянные желоба. Но местами она течет под землей свободной, и очень возможно, что рыба в ней водится, и здесь увлекаемая под землю течением». Точно так же Рейн и Дунай соединены подземной рекой. Нам, во всяком случае, нужно держаться подальше от берега. Но осторожно, иначе мы опять валимся в какую-нибудь дыру». Они повернули влево, археолог опускался на колени и словно вынюхивал тьму, подходившую близко к самому лицу. Тогда шедшие сзади Дротов и товарищ Боб останавливались, ожидая чуть слышного «вперед». Своды пещеры были огромны. она уходила вверх назреватым гигантским потоком, свет не достигал его поверхности, теряясь сладковатой, дымящейся на фонариках тьме. По правому ее боку при фонарях обнаружились сосульки, свисавшие правильными сталактитами, словно пальцы огромных, обессиленных рук, спадавших из кресла. Они были сероватого отлива, Свет преломлялся в них, как в призмах, но подойти к ним ближе и определить породу было нельзя, так как пришлось бы переходить поток. Было похоже, что путники попали в большой забытый храм, прозрачные потолки которого занесло песками. Но колонны внутри еще не обвалились, и стены еще удерживают тысячелетнюю давность от тяжелой поступи времен. Глава 27. Последствия пустякового разговора. «Здесь мы отлично расположимся, мой друг», — сказал Кран, складывая свою губительную машинку и садясь на отвал глины. Они подошли к выходу, через который часов восемь назад проникли в подземелье. Все это, прежде всего, утомительно, проблуждать целую ночь в дурно пахнущих сырых подвалах без каких-либо реальных результатов. Впрочем, Герр Кранс был упорен, как настоящий немец. Он аккуратно снял пиджак, вывернул его наизнанку, сложил в виде подушки и, постелив на него чистенький, почти не смятый платочек с голубенькой каймой, Улегся отдохнуть. В карманах его оказались штули, прекрасные бутерброды с колбасой. Два он съел, один протянул шпиру негодяй уже не предложил ни одного. «Свинья!» — с досадой подумал негодяй. «Ну, погодишь ты!» Потом кран заговорил, видимо, продолжая начатый разговор. «Мне совершенно безразлично, дорогой Шпеер, что мы с вами ищем в этой дьявольской дре, пусть это будут богатства даже всех московских царей или только булыжники отвратительные московские мостовы. Я получил задание, мне за это хорошо заплатят, остальное меня решительно не касается, я поступаю как истый немец». Если при исполнении моей задачи на пути оказались некоторые препятствия, будь это обвал, который мы с вами устранили, или живой человек, которого устранила моя машинка, мне, даю вам слово честного человека, совершенно безразлично. Вот оно, что испугался негодяй. Ну-ну. И, наконец, разберемся в вопросах, кого ликвидировала моя машинка. Один с усами... Другой даже без усов, но ведь их так же много, как китайцев или негров. Он зевнул, достал сигару. «Хотите сигару, дорогой романтик? Нет? Напрасно. Хорошая сигара освежает мысли». Мерзавец-то из тоской прохрипел негодяй. Кранц, будто угадывая мысли негодяя, повернулся к нему. «А что вы скажете по этому поводу, дорогой Гербасов? Впрочем, вы, кажется, тоже швейцарец, и он еще раз зевнул довольно неожиданным каламбуром». — А нам, дорогой швейцарец, в данную минуту нужно беречь время. Я предлагаю установить дежурство, не спать одному, остальным же можно отлично выспаться. — Хорошо, — сказал Басов. — Я могу дежурить первым. Оба немцы улеглись на глине, положив чистенькие платки под щечки, Шпиер свернулся колочком совершенно подавленной металлической логикой своего компатриота. Право же, он был неплохим человеком и отцом семейства в Эймери, по которому еще так недавно, поддерживая на ходу звезду, проходил медленный походкой он, советник, друг короля и поэт, остались Берта, не потерявшие способности краснеть от каждой двусмысленной шутки, даже после десятилетнего замужа. Дети, певшие по воскресеньям кантаты об ангелах и птичках, кружка пива после обеда и друзья, приходившие по субботам выкурить трубку и обсудить новости переменчивой политической жизни». «Странная вещь судьба», — честно размышлял Шпеер, и, закрывая глаза, как всегда, он, примерный отец и муж, постарался представить себе, что делается сейчас в чистеньком домике в Веймере, за садиком, за занавесчиками с кремовыми трубадурами на них. Вот Берта вошла с кофейником, фрицы, митцы сидят на высоких стульчиках с чиной и благовоспитностью немецких детей, которые, конечно, не ходят голышом, как дети в этой ужасной России. «Дети», — говорит Берта, — «отодвиньтесь на минуту, стаканы, и вспомните вашего папу. Что делает теперь ваш папа? Мицца, какая воспитанная девочка это Мицы, пухлыми, словно привязанной колбаски, пальчиками отодвигает стакан и поднимает глазенки к небу, но ее глаз, как голубых, как у серечки из полей Веймара, дрожат слезинки. О, эти святые детские слезинки! О, это бессильно опущенные с кресла рукаженный взгляд, устремленный поверх детских головок. Ему казалось, что выклят Берты проходит через поля и горы. Прямо к нему и в такие мгновения он с ними, в тесном кругу семьи, цели и оправдания своей жизни. «Завтра пошлю им письмо», — подумал он, засыпая. Инженер Кранц давно уже спал тем спокойным сном, каким спит математик или хирург, совершивший сложную операцию. Но негодяй не спал. Кто знает, какие бури разбушевались в этой русско-швейцарской душе. Потряслась ли она столь нелестной характеристикой славянства, данной инженером Кранцем, заговорила ли в ней, наконец, самолюбие, или какое-нибудь гениальное мошенничество созрело в глубинах широкой натуры, для которой нет ничего невозможного, будь то швейцарский паспорт или московский подземный Кремль. Но только, когда оба инженера заснули, и Шпер уже видел во сне, как он идет к своему домику, и фрицы мицы бегут к нему навстречу в голубенький костюмчик, как негодяй потихоньку свернул губитную машинку и полез наверх, в дыру подземного хода. Он отвалил доску, в отверстие ударил резкое весеннее солнце, а воздух был крепок, как вино. Он осторожно вылез в дыру, доску привалил опять, навалил на нее сверху камней, аршина на полтора затрамбовал землей, подумав при этом, что так будет надежнее, и хода немцев теперь не отвалить если даже они взорвут его динамитом, потом, сбив с машинки статив... Он завернул ее в платок и стал подниматься на поверхность. Солнце уже поднялось над крышами, на улице гудели трамваи. Был как раз тот час, когда Фредерико Главич с яснимым наслаждением хлебал чай в номерах Савелова, а Дарья, как ошпаренная, летела к Страстному за автомобилем. Негодяй стряхнул с колена к землю, отдохнул с полчаса на Страстном бульваре, и, не торопясь, пошел обратно по Большой Дмитровке к дому, который выходит углами на Софийку и Неглинный.